Глава 15 Возле реки я притормозила, все еще продолжая Алису держать на руках. Дочка недовольно порыкивала. Ей хотелось порезвиться, побегать, попрыгать, еще и водичку увидела, да еще и в таком объеме. И поняв, что я ее на руках скоро не удержу, ибо селенок у нее было достаточно, взмахнула крыльями и отправилась к брату. Перелетев реку, я не стала останавливаться, чтобы не дразнить дочку. Хоть она и закряхтела недовольно и что-то закурлыкала на своем драконьем. Но я отправилась дальше, к деревне, в которой жил Яку со своей семьей. Когда я заметила деревню издалека, то выдохнула от облегчения. Не представляю, что бы делала, если бы и это селение исчезло. Хотя, конечно, представляю, вернулась бы обратно и полетела в другую сторону. Но мне бы этого не хотелось, потому что я не представляла, кто там проживает. Хорошо, если такие же мирные жители, а если чудовище? Нет уж, подвергать опасности жизнь дочки я не имела больше права. Где находится дом брата, я помнила отлично и полетела конкретно к нему. Алиса, заметив нечто новое, притихла и наоборот, покрепче вцепилась в меня, прекратив рзать и вырываться». А когда я опустилась перед домом брата и к нам стали подходить местные, совсем перепугалась и начала даже рычать и дрожать всем телом. «Тише, тише, маленькая!» Погладила я мою дракошку по спине. «Мама никому тебя в обиду не даст». Мой голос ее вроде немного успокоил. А из дома выскочила жена Яку. «Фелиция?» В шоке уставилась она на меня. «Да». Криво улыбнулась я и спросила: "Кая, могу я войти?" "Конечно", всплеснула она руками. Но тут кто-то из соседей, женщина похожая на Артиху, возмущенно спросила: "Это еще кто такая? Ты почему ее в дом пускаешь? А вдруг она опасна? Это же Фили, сестра Яку. Вы забыли что ли? Всего-то пару лет прошло. Ты что, а сама?" «Да-да, помню ее. закивал какой-то мужчина с волчьими ушами на голове. «А, ну ладно тогда. Если сестра, то без проблем. А то я же уже переживаю, помнишь, десять лет назад». А я уже направилась в дом и не слышала дальше разговора соседей, а Кая закрыла дверь. «Присаживайся, Фили. Вы есть хотите и...» «Что это за малышка с тобой?» Последние слова она проговорила уже более мягким тоном. Еще и с улыбкой на лице. Это моя дочь. Ее зовут Алиса, ответила я, усаживаясь на диван. А Яку с соем где? Они отправились на охоту. Яку теперь постоянно соя с собой берет. Он ведь обернулся в прошлом году. Понятно. Выдохнула я и добавила, вспомнив, что сказала Кая соседям. Значит, у вас прошло столько же, сколько и у нас? Два года? Да кивнула драконница, продолжая рассматривать мою дочку, которая, кажется, уже устала бояться, и развернувшись, постаралась устроиться поудобнее у меня на руках. Держи, маленькая. Тут же выдала Кая Алисе фрукт, похожий на грушу, и та, выхватив его своей лапкой, засунула его в рот и пару раз жевнув, проглотила. Позже Кая позвала нас на кухню, чтобы мы нормально поели. И пока она разогревала и накрывала на стол, я потихоньку рассказала о том, что произошло за два года. Спустя час Алиса, уже наевшись, спала на диване в холле. Я прикрыла ее пледом, а мы с Кайей сидели на кухне, и я продолжила свой рассказ. «Что скажешь?» Посмотрела я на драконницу с мольбой во взгляде. «Ты поможешь ей обернуться?» «Конечно, помогу» уверенно кивнула девушка заставив меня выдохнуть от облегчения и тут же добавила накрыв мою руку своей я рада что ты вернулась яку весь извелся порывался уже несколько раз к тебе лететь все переживал за тебя мы уж даже хотели всей семьей к тебе слетать не надо было у нас все было нормально я бы и дальше сама справилась если бы алиса не обратилась я побоялась что она станет зверем Так бы не стала вас беспокоить, быстро сказала я. Глупости! Махнула рукой драконица. Наоборот, хорошо, что прилетела. Я помогу твоей дочке и оставайтесь сколько хотите. У нас полно места. Я Соем будут только рады. Ты правильно сделала, что прилетела. Только сразу хочу тебя предупредить, если ты думаешь, что Алисе хватит одного раза обратиться, и она сразу научится это делать туда-обратно. То хочу тебя разочаровать, так не получится. Она слишком маленькая, и ей надо, чтобы рядом постоянно находились драконы, как примеры для подражания. У твоей дочки сработали инстинкты на опасность. Скорее всего, она почуяла то чудовище или даже увидела, обратилась и инстинктивно повела его подальше от гнезда. Серьезно? В шоке уставилась я. Да? Кивнула драконица. Это заложено в нашей генетической памяти. Если видим опасного врага, в первую очередь уводим его подальше от гнезда, чтобы оно не пострадало. Гнездо для дракона — это святое. Алиса хотела защитить наш дом? Просипела я, понимая, что ужасная мать. Ведь это я оставила ее одну и не защитила. «Скорее всего», — ответила Кая. «Поэтому я обратилась». «А почему обратно не стала обращаться?» «Испуг, стресс», — пожала плечами девушка. «В таком возрасте очень сложно управлять своим телом. Она доверилась инстинктам, и ей понравилось. Больше сил, больше энергии, лучше защита. Пошла по пути наименьшего сопротивления». «Со мной она не чувствует себя в безопасности», — прошептала я и всхлипнула. «Эй, ну что ты?» «Что за глупости, Фили? Она просто ребенок. Это чистые инстинкты». Кая тут же встала и, подойдя ближе, крепко меня обняла. В объятиях драконицы я совсем расклеилась. «Тебе надо отдохнуть, ты устала». Похлопала меня по плечу она и пошла рыться по шкафам, а затем достала кувшин и налила в него напиток, сильно пахнущий травами. Выпи это успокоительное, поспишь, отдохнешь. А когда Алиса проснется, пойдем ей показывать, как обратиться обратно. — Ладно, — кивнула я, чувствуя себя совершенно опустошенной и действительно уставшей. Кажется, только сейчас я поняла, что смогла полностью расслабиться, очутившись в доме брата и почувствовав поддержку его жены. А то, если честно сильно переживала, как она отнесется к незваным гостям, ведь именно ее помощь мне была нужна. Я легла рядом с Алисой и, приобняв ее, мгновенно уснула. А проснулась уже поздно ночью. Разбудила меня дочка, Заерзав, И я поняла, что ей надо срочно в туалет. О том, где ванная комната, я помнила. Унесла на руках туда свою дракошку, усадила на унитаз. Та сделала свои дела и опять начала клевать носом. И мы дальше отправились спать. Теперь уже до утра. Я, откровенно говоря, и сама еще не отдохнула. Сказывалась накопившаяся усталость. За последний месяц я очень плохо спала. А утром я увидела Яку с соем. Сой за два года подрос. И сразу же кинулся обниматься со мной, как и брат, конечно же. Алиса недовольно поворчала на незнакомцев, но затем успокоилась. Особенно, когда Кая накормила ее вкусным завтраком. Оказывается, Яку с соем пришли вечером с охоты меня будить не стали. И Кая уже все про нас рассказала. Так что повторный рассказ не потребовался. Так как Кая была большой драконицей, обращаться она могла подальше от домов, чтобы ничего случайно не сломать. Поэтому после завтрака мы собрались и всей дружной компанией отправились на задний двор, за сад. Там как раз был удобный пустырь. Алиса сначала была у меня на руках и всего боялась. Но потом осмелела и шла рядом. Вела себя, кстати, очень тихо. И от каждого громкого звука вздрагивала. Я же лишь вздыхала и корила себя за то, что моя малышка росла дикарём и не видела раньше других разумных, кроме меня. Не знаю, сколько ей еще понадобится времени, чтобы привыкнуть к новшествам. Когда Кая обратилась, у Алисы вообще случилась целая истерика. Она так истошно закричала а потом еще и начала плеваться в драконицу огнем как я не пыталась объяснить ей что кая не опасная Алиса и слушать не хотела еще и меня пыталась защищать и отталкивать подальше от драконицы когда я подошла поближе и положила руку ей на морду вообще будь я ребенком тоже наверняка испугалась бы такой здоровенной рептилии она конечно была поменьше моих мужей где-то раза в два еще и светло синего цвета Но это размеры среднего слона. То есть в холке она была меня выше в полтора раза где-то, может, чуть больше. Кай пришлось обращаться обратно в человека. И только лишь после этого Алиса успокоилась. «А что, если мне попробовать обратиться?» Спросил вдруг Сой. «Я-то мамы поменьше буду. Может, она не испугается?» «Попробуй», — кивнула я. На Сой Алиса уже не так бурно реагировала. Он был размером с пони примерно, но все равно подходить близко на отрез отказалась и недовольно шипела, продолжая отталкивать меня подальше от зверя. Кстати, что кая что сой не снимали одежду, когда обращались в драконов и обратно. Как потом пояснила мне драконица это особенная магия. Как и у бытовиков у целители она тоже имеется. А вот Алиса уже так скорее всего не сможет и если и будет обращаться, то останется голой. «Возможно, ей нужно больше времени», ответила Кая, поняв, что моя дочка ни в какую не хочет становиться человеком. «Нас она почти не знает, мы для нее чужаки. Будем показывать ей, как обращаемся каждый день». «Хорошая идея», кивнул мой брат. Нас поселили в комнате наверху. Вообще Яку предложил отдельную комнату для Алисы, Но та отрез отказалась спать одна. Поэтому временно я решила ночевать с дочкой. Ела она, кстати, всего один раз в день. Но съедала приличную такую порцию, рассчитанную на трех взрослых. Этот момент я уточнила у Каи. Она сказала, что это нормально для дракона ее возраста. Но плохо, что она не обращается, потому что как человек она не взрослеет. Ей нужно растить теперь оба тела. И драконье, и человеческое, поясняла мне драконица. Сейчас ее человеческое тело как будто ушло в стазис. И да, ты права, из-за этого у твоей дочки может замедлиться развитие. Нет, конечно, совсем зверем она не станет, но и ориентироваться будет больше на инстинкты, чем на разум. Ей просто так проще будет выживать, поэтому надо все же как-то уговорить ее вновь стать человеком. Мы прожили целую неделю в доме Яку. Каждый день что Кая, что Сой обращались при Алисе. Но она повторять их опыт не спешила. Одно радовало, она хотя бы перестала так сильно бояться драконов, но и подходить близко не спешила. Для Алисы все же Кая с Соем пока что оставались чужаками. Сой все же по возрасту сильно отличался от Алисы, и она не могла воспринимать его как сверстника хоть мой племянник и пытался играть с ней каждый день. Сою было уже 10 лет, а это, как ни крути, очень большая разница в возрасте. «Надо вам начинать гулять по деревне, чтобы она потихоньку социализировалась. Предложил нам на седьмой день Яку, и мы отправились гулять, опять всем семейством. Естественно, для местных мы с Алисой были в новинку», И многие соседи начали выходить из домов и пытаться заговорить со мной и с ребенком. И вновь у Алисы случилась истерика. Пришлось брать ее на руки и уносить домой. Но на следующий день я решила опять ее вывести в люди. Я кусоем летели на охоту, и с нами пошла только Кая. Соседи, что уже познакомились с Алисой, больше не выходили. А когда мы прошли чуть дальше поселению и добрели до местной площади, то заметили кучу ребятишек. Те на нас внимания не обращали и резвились в местном фонтане. Алиса сначала вцепилась в меня всеми когтями и затряслась, но постепенно расслабилась и, повернув голову, наблюдала за играющими детьми, а затем и вовсе заёрзала, и я спустила ее с рук. А моя девочка потянула меня поближе к воде. Что-что, а в ванной она плескаться любила. И тут ее вода тоже заинтересовала. Даром, что стихия огонь. Да еще и дети так заразительно смеялись и радовались теплому дню. Видимо, ей тоже захотелось поплескаться. Я подошла ближе к фонтану, и Алиса сама залезла сначала на бортик, а затем и вовсе прыгнула рыбкой в воду. Я же ахнула от неожиданности и хотела уже полезть ее доставать, но меня одернула Кая. «Пусть поплавает». Тихонько сказала мне она, «Ты тут стой, чтобы она тебя видела». Выдохнув, я осталась стоять на месте, наблюдая за своим ребенком. Алиса же, как рыбка, плавала по дну, изредка выныривая, но я от детей держалась подальше. Пока один мальчик сам к ней не подплыл и не попытался заговорить. Я не слышала, вокруг стоял крик и гам, но видела, что он шевелит губами и даже вручил ей игрушку. А затем случилось чудо. Алиса вдруг взяла и обратилась, и взяла игрушку у мальчика рукой. Я опять хотела к ней подбежать, но Кая меня удержала за руку. «Дай ей немного освоиться», — пояснила она. «Она же замерзнет, схлипнула я, прижав ладонь к рту. Алиса была совсем голой, но на фоне других ребятишек не выделялась. В фонтане вся малышня плескалась голой. «Тут жара такая, не замерзнет, хмыкнула драконица, продолжая крепко держать меня за руку. В итоге Алиса постепенно присоединилась к детям. Играть в игру, которую организовали те малыши, что были чуть постарше. Они встали в круг, брались за руки и что-то крича ныряли под воду. Глубина в фонтане была совсем маленькая, Алисе по грудь. Как мне пояснила Кая, фонтан специально построили для таких вот малышей. Играли они не меньше часа, пока Алиса сама ко мне не пошла, и я не заметила, что она зевает. Подхватив дочку на руки, я укутала ее в одеяло, которое принесла Кая, пока я следила за ребенком. И когда мы дошли до дома, Алиса уже вовсю спала, а я лежала рядом, не решаясь ее оставить одну, и гладила по волосам. Следующую неделю мы ходили к фонтану, чтобы Алиса продолжала общаться с детьми. И если в первый день она еще с трудом управляла своим телом, как будто забыла, как это делается, то уже во второй спокойно бегала ножками, улыбалась и даже начала опять потихоньку говорить. Надо ей как следует освоить обращение, заговорила Кая за ужином, заставив меня поморщиться от этой идеи. Фили это очень важно для ребенка. Научиться менять и поставить не инстинктивно, а руководствуясь разумом. Наставительно сказала она. Хорошо. Пришлось мне согласиться с доводами драконицы, Ведь я понимала, что для Алисы это очень важно, быть полноценной. Кая подала неплохую идею поговорить с матерью того мальчика, с которым Алиса чаще всего общалась, и который взял мою дочку под свою негласную опеку среди малышей. Он же оборотень-волк. «Они умеют обращаться с рождения», — пояснила мне драконица. «Но им родители умеют помогать это делать. Попросим помощи, и, может быть, Алиса, смотря на оборотни, и сама обратится». Эта идея оказалась действующей, и мальчик, имя которого было Рикхард, без помощи своей матери помог моей малышке научиться обращаться туда и обратно. Кая договорилась с матерью Рикхарта приводить Алису к ним каждый день, чтобы моя дочка чаще общалась с оборотнями. Спустя месяц Алиса уже вовсю гоняла с малышней, с радостью обращалась в дракончика, когда я ее просила, и обратно, опять же по моей просьбе. Иногда, правда, вредничала, но я подкупала ее сладостями, которые делала Кая, и Алиса вновь становилась человеком а я задумалась о том чтобы вернуться обратно не советую лишать алису сейчас ее друзей тут же начала отговаривать меня кая стоило мне заикнуться за ужином ты же понимаешь как важна для ребенка сейчас социализация если хочешь можешь попробовать одна слетать нет покачала я головой алису не брошу тогда подумай о ней ее нельзя сейчас лишать друзей Это был уже Яку. Мой брат был категорически против моего возвращения с Алисой обратно за реку, особенно когда он узнал про чудовищ. «Неизвестно, как себя поведет опять время», увещевал он, и я понимала, что мой брат прав. Как бы я ни скучала по своим мужьям, я не имела права лишить Алису ее детства. «Пусть она хотя бы подрастет, сказала мне Кая. Они были, несомненно, правы. И я решила подождать, пока моя дочь вырастет.